«Бедным, разумеется. Где же вы остановитесь в Берлине? Я хотел бы предложить вам гостеприимство в своем доме. У меня там есть собственный дом», — небрежно вставил Шель. «Все же смутно надеюсь, что Рамон верит в его богатство, но моя квартира в нем недостаточно велика». «Что вы, есть гостиницы. Мы верно туда отправимся. Недели через три-четыре». «Тогда все в порядке, нас уже давно там не будет», — подумал Шель. «Мы еще совершим небольшое путешествие. Я ей предлагал съездить в Париж, но она почему-то в Париж не хочет. Вероятно, полетим в Севилью. Наконец-то меня будут понимать без переводчиков». «Как водится, он сказал, что останется на вокзале до отхода поезда. Как водится, Шелль ответил, что это совершенно не нужно. Зачем ему терять время и так слишком мило с его стороны, что он приехал на вокзал? Одной руки мало протянем обе. Явно переходим из стадии добрых приятелей в стадию старых друзей. Если бы он был русским, пришлось бы и расцеловаться», — подумал Шель. Рамон поцеловал руку Наташи, которая, скрывая нетерпение, ждала его ухода, еще раз пожелала здоровья, и, наконец, он ушел к своей гондоле. Он сто раз говорил мне, что очень занят. Мне всегда хотелось его спросить, верно, крестословицы решаете? Но он, право, милый, и... «Не такой элементарный, как я прежде думал. Не удивлюсь, если он когда-нибудь покончит с собой. Не говори ерунды. Он очень милый, но слава богу, что он наконец уехал. Хотя нехорошо так говорить». «Это у тебя тоже такая манера. Вставишь «нехорошо так говорить» и говоришь? Вовсе нет. Все ты выдумываешь, Элдженио. Скажи, как меня зовут?» Ты не рехнулась ли? Меня зовут Наталья Ильинишна Шель. Повтори: Наташка Шель. Очень глупая Наташка Шель, но необыкновенно милая. В мире, в этом мире всеобщей ненависти, порядочные люди. Едва ли составляют значительное большинство, однако есть люди, очень удачно прикидывающиеся порядочными. Некоторые этого даже не замечают, у других это входит в привычку, но ты она смотрела на него, Почти не слушая его слов, думая о чем-то своем, потом расхохоталась. «Вечный вздор! Я уже от тебя слышала эту цитату». «Из какого она дурака?» «Из Шекспира». «Так ты довольна, что ты Наташка Шель?» «Не особенно», — сказала она, с нее тоже непонятным образом, как рукой сняло печаль. Поездка была необыкновенная. Собственно, это была их первая поездка вдвоем. Из Неаполя в Венецию они ехали днем, в отделении вагона были и другие люди. Теперь они были одни, никто не потревожит. Кондуктор почтительно попросил отдать ему билеты, чтобы больше их не беспокоить. Все в вагоне было кожаное, бархатное, лакированное, все было так ярко и уютно освещено. Роскошь показалась Наташе удивительной, но теперь уже не вызывала у нее угрызений совести». На полках были только новенькие дорогие Нессессеры. Шель в Венеции подарил ей и Нессессер. Остальное было сдано в багаж. На границе чиновник вошел в купе, сказал «Господа, ваши паспорта» В присутствии Шелля она не боялась и немцев. Они пообедали в вагоне-ресторане. Наташа в первый раз в жизни – необыкновенная радость, хотя, по ее мнению, надо было жить бедно. Он, как всегда, много выпил и шутил очень весело, дразнил Наташу тем, что мог бы жениться на богатой и, очень подумывая о разводе, она опять залилась смехом. Припадок беспричинного веселья? Спросил Шельт.